пока Дартаньян полусерьезным, полушутливым тоном произносил это, а Тос и Рауль хладнокровно молчали. Немыслимо, протянул губернатор, чтобы эти господа ничего не понимали, ни одного слова. Оставьте. Даже если бы они понимали разговорную речь, они все равно не в ладу грамотой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 и восемь солдат, потревоженных на короткое время этим неслыханным происшествием, вернулись к привычной праздности. Пленник и тюремщики. Они вошли в замок, и пока губернатор отдавал кое-какие распоряжения, относящиеся к приему гостей,